ЭПИЛОГ Дни распахнулись, два крыла, И радость радугу в полнеба Как бровь тугую подняла. Владимир Нарбут Неровный ветер страшен песней. О гениях иногда говорят, что они пережили свое время, и о гениальных творениях тоже так говорят. Пожалуй, это самое точное определение гениальности. Современники обычно бывают более снисходительными, чем потомки. Когда-то немой кинематограф заставлял сердца замирать от восторга. Надо же, живые картины. Может показаться странным, что в наш век трехмерного цветного стереофонического кино люди с удовольствием смотрят эти самые живые картины. Например, «Пышку», снятую Михаилом Ромом, в 1934 году, или, скажем, «Подкидыша», снятого в 1939. Пусть «Подкидыши» недавно и раскрасили, все равно с точки зрения зрелищности эта картина сильно проигрывает современным блокбастером. Телевизионная версия спектакля театра имени Моссовета «Дальше тишина», записанная в 1978 году, зрелищностью тоже, мягко говоря, не пленяет. Однако же мы смотрим, причем с удовольствием, и пышку, и подкидыша, и тишину, и легкую жизнь, и все остальные картины с участием Фаины Раневской. Уверен, что наши потомки тоже будут получать удовольствие от игры великой актрисы XX века. Как же все-таки хорошо, что братья Люмьер изобрели свой кинетоскоп де прожектион. Проекционный кинетоскоп который впоследствии назвали «синематографом». Благодаря им, в особенности младшему из братьев Луи, мы имеем возможность видеть Фаину Раневскую, а не только читать о ней в воспоминаниях современников. Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать, верно? Мы расстались с Фаиной Раневской на взлете в 1935 году после ее первой картины. 1935 год. Шестой съезд Советов признает, что социалистический уклад стал господствующим в народном хозяйстве. В Москве проходит первый в СССР международный кинофестиваль. В Московском театре революции режиссер Алексей Попов ставит спектакль «Ромео и Джульетта». Открываются первые станции московского метрополитена. На Спасской башне Кремля Установлена первая рубиновая кремлевская звезда. В СССР полностью отменяются продовольственные карточки. В Москве открывается первое всесоюзное совещание стахановцев, на котором Иосиф Сталин заявляет «Жить стало лучше, жить стало веселее». Напротив Кремля открывается гостиница «Москва», занимающая целый квартал. Отменяются все ограничения связанные с социальным положением или происхождением граждан. В Ленинграде с Балтийского вокзала в Красное село отправляется первый электропоезд. 1935 год. В будущем году Фаине Раневской исполняется 40 лет. Она служит в Центральном театре Красной армии и один раз снялась в кино. Жизнь наконец-то наладилась. Позади долгие годы скитаний по разным городам. Раневской кажется, что она нашла свое место в жизни и на сцене. У Раневской все хорошо. И хочется, чтобы дальше было еще лучше. Всем всегда хочется, чтобы дальше было лучше. Людям свойственно видеть будущее в светлых тонах. Иногда в светло-розовых. Сорокалетие — переломный возраст. Пора подводить какие-то итоги осмысливать опыт. Раневской не хочется спешить с итогами, тем более, что и подводить вроде бы нечего. Одна роль в кино, одна главная роль на сцене. Какие тут могут быть итоги? рама С одной стороны, опыт у Раневской как будто бы богатый, кого только не играла и где только не играла. Но с другой стороны, осмысливать нечего. Так кажется ей самой. Комиссар Жевская в 32 года сыграла Ларису в «Беспреданнице» на сцене Александринского театра, а годом позже — Нину Заречную в «Чайке». Алиса Конен в 19 лет сыграла «Метель» в «Синей птице» в художественном театре. Мария Ермолова поступила в труппу Малого театра в 18 лет, а спустя три года уже сыграла Лауренсию в «Овечьем источнике» «Лопе Вега». На сцене малого театра. Малый театр. С некоторых пор Фаина все чаще и чаще думает о малом театре. Пусть не вышло с художественным, пусть не сложилось камерным, но место в трупе малого театра может вознаградить ее за все неудачи. Впрочем, это уже совсем другая история, место которой в следующей книге о великой актрисе. Продолжение следует. Занавес медленно опускается. Антракт. Текст читал Геннадий Фаращук.